Глава тридцать девятая. Входная дверь захлопнулась. Я подошла к креслу, опустилась в него и прикрыла глаза. Сидела так несколько минут, не в силах даже пошевелиться. Сил совсем нет, настолько вымотали последние события. Как на работу идти, непонятно. В комнату заглянула мама. «Полин, а что, Матюша уже ушел?» «Да», — произнесла, не поворачивая головы. Как он мне понравился. Такой хороший мальчик, такой внимательный и усилием воли заставила себя подняться. Петя, хота, пойдём в кухню. Иначе маму не выпроводишь, а мне придётся слушать хвалебные оды в адрес парня до самого ухода. Вот зря не стала пить чай, а я предлагала: "Сейчас выпью". И что за пирог? Лимонный. Матвей сказал, вкуснее он ещё не пробовал. Вообще, я обратила внимание, что у твоего мальчика очень хороший вкус. Опять Матвей. Нет. Я же про пирог специально спросила, чтобы перевести тему. Рассчитывала, что мама начнёт расписывать подробности приготовления, как она любит. А я смотрю, дверь хлопнула. Продолжила мама, как ни в чём не бывало. Он сказал, что планирует довести тебя до работы. Или я неправильно поняла? У Матвея появились срочные дела, и он уехал. Мам, я хотела сказать, что Матвей не мой. Ма- ничего не говори, перебила мама. У матери есть глаза, и всё, что надо, я увидела без всяких слов. Интересно, что она там увидела? А второе-то, между прочим, зря они стали есть. Матвей сказал, как в лучшем ресторане. Ещё бы он это не сказал. Матвей умеет отлично манипулировать людьми. В очередной раз убедилась в этом. Стоило только войти в кухню и выглянуть в окно. Перед глазами, как по заказу, предстала новая картина масла. Мишка стоял у машины Матвея и что-то оживлённо говорил парню. Даже руками размахивал от возбуждения. Матвей слушал, иногда кивал, что-то отвечал. Да уж, его терпению можно только позавидовать. А Мишке надо будет сказать, чтобы не приставал. Наверняка свою любимую тему про машины завёл. Полиночка, чай. Я и имбиря добавила. Спасибо, мам. Осторожно взяла горячую кружку в руки, вернулась к своему наблюдательному пункту. О чём можно так долго трепаться с моим братом? Внезапно Матвей повернул голову, словно почувствовал, что на него кто-то смотрит, а я не успела отойти. Наши взгляды встретились. Он улыбнулся, я нахмурилась. Тогда он улыбнулся ещё шире. Я отступила от окна. Полин, я, кстати, поинтересовалась у Матвея, сколько мы должны за адвоката. Ну, знаешь, мало ли что, вдруг сказала мама. И что он ответил? Ой, за это мы можем не волноваться. Он сказал, адвокат у них на окладе, ну, у фирмы его отца, и потому ему всё равно, сколько дел рассматривать, одним больше, одним меньше. Не поверила ни на секунду. Я уже успела изучить цены и виды сотрудничества с адвокатами. Он специально так сказал, чтобы успокоить маму. Она бы и сама убедилась, если бы полезла в интернет. Но пусть лучше пребывает в счастливом неведении. Полина подошла к окну, Матвей как раз собрался уезжать. Хлопнул Мишку по плечу, снова что-то ему сказал, загрузился в свою тачку и наконец отбыл. Не прошло и 3 минут, как в квартиру влетел брат. Глаза его горели. "Не, ну Матвей такой классный!" с порога начал он и гол извинил от возбуждения. "А как в машинах разбирается? Миша, успокойся. Лучше мой руки и иди вон обедать". "Не, Полина, реально. Да верю, я верю. Мишенька" Уже, мама, наконец, мой руки и быстро за стол. Ага, мам. Мишка направился в ванную. Между прочим, крикнул уже оттуда. Он мне сказал, что у него есть приятель, который работает в автосалоне. Он поговорит с ним насчёт меня. Ну, насчёт чтобы я там работал. Какая приятная новость, тут же охнула мама и материализовалась в коридоре. А я сразу сказала тебе, Полиночка, какой он хороший мальчик. Кто же спорит? Ладно, я на работу Подхватила рюкзак и побыстрее вышла из дома. Так торопилась смыться, что в клуб приехала на 20 минут раньше положенного. Что ж, ничего страшного. Я обычно так и стараюсь делать приходить заранее. Будет больше времени настроиться на тренировку. Но как только поднялась на второй этаж, почувствовала напряжение. Со стороны зала, где тренируется Карина, доносились возбуждённые голоса и какая-то возня. Не раздумывая, кинулась туда. Ах ты дрянь, нахалка! Какая-то женщина ухватила Карину за волосы и трепала из стороны в сторону. «А-а-а! Пустите! Пустите! Вы ненормальные! А-а-а!» — визжала та, пытаясь вырваться из цепких на маникюренных пальцев. «Будешь знать, как моему мужу строить глазки! Ах ты! Сейчас все падлы повыдергиваю!» «Да я не строила, женщины! С ума сошли! А-а-а!» «Что здесь происходит?» Я вклинилась между ними и попыталась освободить Карину из рук ненормальной. «Вы в своем уме вообще?» «А ты еще кто такая? Такая же ш...алава, как она?» «Что вы такое говорите? Я сейчас позову охрану или даже полицию вызову. Нападение на человека!» Кажется, мои слова возымели действие. Женщина отпустила продолжавшую повизгивать коллегу и уставилась на меня. Сама тяжело дышала, а взгляд по-прежнему оставался безумным. «Вы все тут заодно спелись!» «Да что вообще происходит?» «Что происходит? А то, что мы с мужем пришли в этот элитный...» Последнее слово она издевательски протянула. В эту шарашкину контору отвалив огромную, между прочим, сумму, чтобы нормально позаниматься. И тут вдруг, только я отвернулась, как эта швабра подскочила к Виталику. Чем я могу вам помочь? А что я могу для вас сделать? Женщина передразнила интонации Карины и вновь со злостью на неё уставилась. Я посмотрела на приятельницу. Могла ли она так сделать? Да запросто. Но всё равно не таким же методом решать конфликты. Ну спросила, что с того? Но ничего. Продолжал оборащаться женщина с ненавистью, глядя на Карину. В буклете, который нам выдали, чёрным по белому: если вам что-то не нравится, жалуйтесь. Три жалобы, и этот сотрудник вас больше не побеспокоит, потому что он больше не будет работать у нас. Так что муж уже пишет жалобу, выдра. В этот самый момент я сейчас тоже напишу. такое напишу, а потом подошлю подругу, и она тоже напишет: "Вылетишь отсюда, только тебя и видели". Мы с Кариной переглянулись. Что переглядываетесь, два сапога пара не будь. И на тебя, белобрысая, напишем. Да пишем, сейчас прямо пойду и накатаю, и мужа заставлю. Женщина развернулась и полетела к лестнице довольно быстро, несмотря на тучную комплекцию. Карина выдохнула и принялась поправлять причёску. Не, Полин, ну ты видел это ненормально. Вообще уже Ну, допустим, я подошла и спросила, может, у неё внешне ничего так, в отличие от неё самой. Ну и что? Что с того? У него же на лбу не написано, что он женат. Нет так нет. Она подошла ко мне ближе. Как думаешь, поле правда подруга подговорит? Не знаю, Карин. Я пребывала в каком-то ступоре, а в голове всё ещё стояли слова женщины. Две жалобы от неё и от мужа. А одна у меня уже есть от Матвея. Это значит, я могу вылететь с работы уже сегодня. Не могу, а вылетаю. Я вылетаю с работы. Как мне жить дальше? Что делать? Полин, что с тобой? Карина потрясла за плечи. Да так. Слушай, на мне жаль, правда, жаль, что из-за меня ты получишь две жалобы, Полин. Ну кто ж знал? Ну ты же знаешь сама, если получаешь положительные отзывы, они сгорают. Мы постараемся. Ну А ещё свожу тебя в ресторан за свой счёт. Лады? Отстранила Карину, сделала несколько шагов в сторону и присела на диван. Не надо в ресторан, Карин. Вообще ничего не надо, и похоже, я здесь больше не работаю. Почему ещё? Потому. Одна жалоба у меня же есть, плюс эти две. Как раз три получится. Смысл не есть. Когда успела? Да так. Естественно, не стало распространяться о подробностях. Подожди, Палин. Но в конце концов можно попросить руководства поднять видеозаписи и просмотреть. Тогда сразу станет ясно, что ты ни при чем, а эта тетка просто ненормальная. Кто этим будет заниматься? Тем более, когда на мое место столько желающих. Уволят и все. Ну, так-то оно так, но все же. Я резко поднялась. Пойду прямо сейчас туда и все выясню. Чего тянуть? Стой! А если с этими столкнешься? Блин. К тому же к залу начали подтягиваться клиентки. Ладно, проведу занятие, потом схожу. В перерыве. Полин, ты о чём? Зоя посмотрела с недоумением. Я уволена? Снова повторила вопрос. Мне больше не приходить? Слушай, мне очень неприятно, что ты получила две жалобы. Реально, ни за что. Это клиентка просто как с цепи сорвалась. Но это ещё не повод для увольнения, ты же знаешь. Нужно три. Но у меня же как раз три. Откуда? Она вновь сверилась с компьютером. Нет, Полин, только две сегодняшние. «Да и то, скажу по секрету, мы их, возможно, как одну оформим, так как муж с женой. Больше никаких жалоб. Ты что-то путаешь. Когда это произошло?» «Извини, наверное, я и вправду перепутала». Отошла от стойки и нахмурилась, переваривая услышанное. Выходит, Матвей не нажаловался тогда. «Просто так говорил, как и сегодня, когда я думала, что едем к нему в квартиру. Не стал жаловаться, даже и не думал». От осознания этого по телу прошлась приятная волна. не поступил так подло, как я о нём подумала в начале. А я ведь до сегодняшнего момента считала, а он не сделал. Полиночка, вы не меня встречаете? Из-за думе вывел знакомый голос клиентки. Развернулась и широко улыбнулась активной пенсионерке. Здравствуйте, Лидия Макаровна. Давно не виделись, Полиночка. Ну, идём. Да, конечно. Мы начали подниматься по лестнице. Уже не терпится позаниматься. Прошлую-то тренировку пришлось пропустить. Да? А почему на прошлую тренировку вы не пришли? Как почему? Да потому что меня очень просил твой мальчик. Уж какие слова он говорил? Какие слова? Я просто не смогла отказаться. И что он говорил? Сказал, что влюблён без памяти, ночью не спит, а ты дуешься, даже слышать не хочешь. Он так сказал? Ну, Погров. Да, конечно, он, кто же ещё? Вы ж не думаешь, что это что я сама всё это выдумала? Вы поругались, и теперь я единственный шанс вас помирить. «Так вы в итоге помирились?» «Конечно, помирились. Ну, вот и славно. Всю неделю переживала об этом. Не стоило переживать. А мальчик-то такой красивый. Грех тут не влюбиться». «Конечно. Что ж, приступим к занятиям». Следила за техникой выполнения упражнений, подсказывала, а в голове все крутились и крутились слова «влюблен без памяти». Надо же было только выдумать такое. «Багров и вдруг влюблен, да еще в меня». Это он ещё тогда сказал, когда только познакомились, когда никакой влюблённости и близко не лежало. Похоже, ему ничего не стоит так запросто разбрасываться столь важными вещами. Это стоит учесть. Язык у Матвея, конечно, хорошо подвешен, ничего не скажешь, но стоит ли воспринимать всё сказанное им всерьёз? При выходе из клуба меня ждал сюрприз в виде того парня на машине, что провожал до универа, когда ещё только познакомились с Матвеем. «Снова слежка?» На этот раз не стала скрывать, что заметила машину. Подошла прямо к водителю: "Привет". "Здравствуйте", вежливо откликнулся мужчина. Большая вероятность, что мужчина соврёт, но ну и пусть. Я не собираюсь умалчивать о том, что всё знаю. Матвей приставил за мной следить?" "Не совсем следить, попросил проводить до дома, время позднее, мало ли что". "Да? Вот и что делать? Злиться на него или наоборот, радоваться такой внимательности?" Раз уж вы догадались, можем доехать вместе, продолжил мужчина миролюбиво. Ещё бы не догадалась, если он почти неделю мозолил глаза до этого. Хорошо, раз нам всё равно по пути, везите, кивнула и села в салон. Вас как зовут? Денис. А вы Полина, не спросил, констатировал. Приятно познакомиться. Денис довёз до дома и отбыл в свояси. Я же раздумывала позвонить Матвею или оставить разговор до завтра. Всё же слежка, как ни крути, есть слежка, даже с благими намерениями. Да и с деньгами за адвоката не всё ясно. Еле дождала с утра. Как только мы с Соней вошли на территорию универа, принялась искать глазами парня. У самой двери обернулась в очередной раз и замерла. Наконец. Его машина парковалась на стоянке, и вскоре на дорожке показался он сам, красивый и источающий уверенность, как всегда. Это я полночи не спала, ворочаясь с боку на бок. Он-то, наверное, отлично выспался. "Sony, ты иди, я Матвея подожду", сказала подруге. "Ага, Палин, увидимся на лекции". Матвей заметил меня и улыбнулся. Не сводил глаз всю дорогу, пока шёл, даже когда здоровался с друзьями. Полина, привет. Приобнял, легко поцеловал в щёку и тут же отпустил. Пахло от него не менее шикарно, чем он сейчас выглядел. Привет, Матвей. Нам надо поговорить. Сегодня у тебя вечер свободен? Приглашай на свидание. На свидание? Хорошо, просто на прогулку, по парку. Так пойдёт? Или можем посидеть где-нибудь или пойти в кино. Пообщаемся, побудем вместе. Подхватил мою руку, переплёл пальцы со своими. Хотела выдернуть, чтобы не расслаблялся раньше времени, но не смогла. "Там и поговорим. Пойдёшь?" "Ну и как его ругать? Не знаю. Мне надо подумать". "Конечно, как же иначе?" Другого ответа я и не ждал. Красивые губы дёрнулись в лёгкой усмешке, а я сглотнула при воспоминании, как эти губы умеют целовать. Хотела сбросить новождение, но он не дала помниться. Снова обнял, прошёлся невесомыми поцелуями по шее, щекоча мятным дыханием, потом добрался до уха, думая Муромцева: "У тебя целых 3 пары на раздуме, прежде чем сообщить, что согласна".